Глава шестьдесят Встреча. Аксель. Не совсем понял, для чего ведьмак попросил меня, чтобы я снял рубаху, но беспрекословно подчинился. Перед моим лицом из воздуха материализовался магический кинжал, и сердце невольно ускорило бег. «Я очень надеюсь, что не будет жертвоприношений, видимо, его сына», — заволновался отец, подойдя ближе. «Хочу попробовать отследить дочь по связи между ними», — приглушенно ответил Тимерон, внимательно разглядывая мою грудную клетку. Сразу говорю, будет больно. Сильно больно. Даже не знаю, выдержишь ли ты. Если это поможет найти мою девочку, то я постараюсь не подвести. Волнение накрывало меня с головой. Добровольно подставил оголенный участок кожи под кончик светящегося кинжала и затаил дыхание. Я вырежу пентаграмму поиска на твоей груди в области сердца, но мучения наступят именно тогда, когда с моих губ слетит заклинание поиска. Оно будет жадно выкачивать и поглощать твою энергию, отчего сила скрутит нереальной болью, так как твой организм не захочет отдавать магический резерв. Главное — не потерять сознание и держать себя в руках, потому что если ты отключишься, то твое тело в миг захлопнет окно для передачи магии, и все наши старания будут напрасны. Кивнул, подтверждая согласие на данные действия со стороны ведьмака, и начал медленно наблюдать за тем, как кончик ножа неспешно скользит по моей коже, оставляя за собой тонкий порез. Боль была легкой скорее даже неприятный. Ну уж от пореза выть точно не стану. Тонкие струйки крови потекли к поясу брюк, мгновенно впитываясь в материал. «Все», — прошептал Тимерон, растворяя магический кинжал в воздухе. «Держись, только не отключайся». Сжал зубы и, сильнее вцепившись в кресло, сделал глубокий вдох. Тимерон что-то неразборчиво бормотал себе под нос, едва шевеля кончиками пальцев. Несколько секунд ничего не происходило. И я уже подумал, что ничего не вышло, как пентаграмма на груди вспыхнула алым пламенем, выжигая ее еще глубже. Тихий стон сорвался с моих губ, и я напрягся всем телом. Казалось, что плавятся даже кости. Перед глазами стали проноситься картины нашей первой встречи, наш первый поцелуй и эти невероятные розовые косички, наша поездка на земли оборотни и ее выходка, от которой я больше суток был неполноценным мужчиной. Я не могу, ты не даешь взять свою силу. Донесся до моего сознания взволнованный голос ведьмака. Если не позволишь, то либо сгоришь заживо, либо мне придется прервать ритуал. Но повторить его я уже не смогу. Мысленно отстраняясь от адской боли, представил, как из меня вытекает тонкая струйка магии, которая моментально впитывается в ладони ведьмака. Чувствовал, как из носа начала капать кровь, а глаза наливаются тяжестью. Внутри все жгло словно меня заживо жарили на сковороде. Еще, Аксель, еще! прохрипел ведьмак, и я усилил магический поток, всеми силами держась за ясное сознание. Когда боль стала совсем невыносимой, а разум постепенно начал угасать, то до моего слуха донесся тихий хлопок, и боль начала отступать. Открыл глаза и ужаснулся. По всей комнате были разбросаны листы бумаги и вещи. Мебель местами требовала починки, а на пол вообще лучше не смотреть. Перевел взгляд на Тимирона и расширил глаза от ужаса. Мужчина едва держался на ногах, опираясь одной рукой о стену и учащенно дыша. Его тело все было в мелких порезах, а на лице под кожей просвечивались черные вены. Жена Ведьмака и мой отец, которые в этот момент находились вместе с нами в одной комнате, были белее мела. Они держали друг друга за руки и, скорее всего, пребывали в шоковом состоянии. Да ты силен! прохрипел Ведьмак, пошатываясь и падая на одно колено. Тимирон! вскрикнула ведьма и кинулась к своему мужу. Любимый мой, сейчас дам отвар, подожди немного, совсем немного. Мирана, не надо, отмахнулся мужчина от нее. Подумаешь, потрепало немного ничего страшного. Зато молодость вспомнил. А то совсем уж плесенью покрылся. Лучше парню дай отвар. Ему он сейчас нужен гораздо сильнее, чем мне. Вы нашли ее? не выдержал я на трясущихся ногах, поднимаясь с кресла и почти ползком направляясь к Юдимаку. Нашел, кивнул он но нам нужно как можно скорее открыть портал. Если кратко, то у нас от силы 20 минут». Залпом выпив горький напиток с привкусом полыни, который мне дала Мирана, жена ведьмака, я попытался встать. «Дай телу пять минут, не торопись», — усмехнулся ведьмак. «Там тебе тоже нужны будут силы. Киара — полная копия меня, поэтому убедить ее будет не так-то просто». Портал открылся мгновенно, как только ноги вновь обрели силу и крепко держали мое тело на земле он тоже стал выглядеть значительно лучше. Ушли царапины с тела, и движения стали уверенными. Вот только землистый цвет кожи проходить не спешил, выдавая сильную усталость. Еще не успев шагнуть из портала, как моего слуха коснулся разъяренный голос любимой. сердце учащенно забилось и пустилось в голоб. Хотелось кинуться первым, и схватив ее в свои объятия, жадно вдохнуть ее чудесный аромат. Если девушка выглядит хрупкой и безобидной, То это не повод позволять себе проявлять грубость в ее сторону, прошипела она, все крепче сжимая веревками подвешенного в воздухе мужчину, отчего тот жалобно хрипел и уже начинал терять сознание от нехватки кислорода. Отпусти его, дочка, спокойным тоном произнес Тимерон, касаясь рукой ее плеча. Киара замерла, но веревки на горле бугая все же ослабила. Она не спешила поворачиваться, хотя ее эмоции, которые волнами расходились по всей таверне, говорили о многом она была безумно рада что отец пришел к ней горела желанием кинуться в его объятия и разреветься словно маленький ребенок но все моментально сменилось на ярость и горечь обиды зачем ты пришел зарычала она резко разворачиваясь в мою сторону и яростно прожигая глазами насквозь